э р а з Петрович уже в который раз перечитал депеши, р подчеркнул в первой «Ранний период жизни, место рождения и п р о и с х о ж д е н и я неизвестны», а во второй «не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности», в третьей «происхождение темного и родственников не имеет». Становилось как-то жутковато. Получалось, что все трое взялись словно бы ниоткуда а вдруг в какой-то момент вынурнули из небытия И немедленно принялись карабкаться вверх С поистине нечеловеческим упорством Что же это? Члены какой-то таинственной секты? Ой, а вдруг это вообще нелюди, явившиеся из иного мира Скажем, посланцы с планеты Марс «Или того хуже, чертовщина какая-нибудь?» ф а н д о р и н поежился, вспомнив свое ночное знакомство с призраком Амали. «Тоже ведь неизвестного происхождения особо, это самое бежетское. Еще сатанинское заклинание, а Зазель...» «Ох, что-то серой попахивает». В дверь вкратчиво постучали, и Араст Петрович, сдрогнув, сунул руку за спину. В потайную кобуру нащупал рифленую рукоятку герсталя. В дверной щели появилась умильная физиономия кондуктора. «Ваше превосходительство, к станции подъезжаем. Не угодно ли ножки размять? Там и буфет имеется». От превосходительства Эраст Петрович приосанился и украдкой покосился на зеркало. Неужто, правда, за генерала можно принять. Что ж, ножки размять было бы неплохо, да и думается на ходу лучше. О вертелась в голове какая-то смутная идейка, да все ускользало, пока не давалось в руки». но обнадеживала. Копай, мой, копай. Пожалуй, сколько стоим? 20 минут. Да вы не извольте беспокоиться, гуляйте себе. Кондуктор хихикнул. Без вас не уедутся. р а с Петрович спрыгнул с лесенки на залитую станционными огнями платформу. Кое-где в окнах купе свет уже не горел. Очевидно, некоторые из пассажиров отошли ко сну. ф а н д о р и н сладко потянулся и сложил руки за спиной, приготовившись к мациону, призванному поспособствовать пущей мыслительной активности. Однако в это время из того же вагона спустился осанистый, усатый господин в цилиндре, метнул в сторону молодого человека полный любопытства взгляд и протянул руку юной спутнице. При виде ее прелестного, свежего личика р а с Петрович замер, а барышня просияла и звонко воскликнула. «Папа, это он, тот господин из полиции. Помнишь?» Я тебе рассказывала, но тот, который нас с ф р е й л и н Пфуль допрашивал. Последнее слово было произнесено с явным удовольствием, а ясные серые глаза смотрели на ф а н д о р и н а с нескрываемым интересом. Следует признаться, что головокружительные события последних недель несколько приглушили воспоминания о той, кого Эраст Петрович именовал про себя исключительно лизонькой, а иногда, а в особенно мечтательные минуты, даже нежным ангелом. Однако при виде этого милого создания огонек, некогда опаливший сердце бедного к о л е ж с к о г о регистратора, моментально полыхнул жаром, обжег легкие огненными искорками. Я, собственно, не из полиции, покраснев